Эпилог. Он не был установлен здесь. Он валялся, валялся точно так же, как и все эти пустышки, браслеты, батарейки и прочий мусор, оставшийся от посещения. Аркадий Борис Стругацкий. Пикник на обочине. В борще все было по-старому. Те же прокуренные стены с портретами кинозвезд, изрядно засиженные мухами. Те же столы и стулья, местами порезанные ножами потомков покорителей Дикого Запада. Та же видавшая виды потертой и побитой барной стойкой, старуха из за ней деловито протиравшие бокалы. Казалось, весь мир может сгореть в пламени апокалипсиса, только в борще ничего не изменится. Так и будет он вечно торчать посреди развалин Хармонта, пока не потухнет солнце, и до конца времен будут хлестать коньяк и жрать жареные сосиски муляжи с бессмысленными взглядами, восставшие из старых могил. Редок тряхнул головой, отгоняя дурные мысли навеянные недавними событиями. Положа руку на сердце, врагу не пожелаешь таких приключений. Но главное сделано. События в Хармонте привлекли внимание прессы и правительства. Весь мир встал на дыбы. Как, мол, так нашу планету какие-то уроды решили превратить в свалку отходов? и комиссия по правам человека тоже высказалась насчет того что не дело ни в чем неповинных людей определять в резервацию в общем кордоны с хармонта сняли, но с каждого жителя взяли кучу подписок о невыезде. Это правильно, потому что любой хардманец, как открытый ящик Пандоры, где не появятся в ней невидимые черты, опоясывающий город и зону, там несчастье на других людей сыпаться начинает одно за другим. А чтобы компенсировать неудобства, хардманцам льгот от государства надавали, возможных и невозможных, так что теперь те, кто отсюда сбежал когда-то, э вернуться норовят всеми правдами и неправдами, да только ни черта у них не выйдет. Ну и понятное дело, теперь из города никто не уйдет по собственной воле, дураков нет. Гуту, Мартышку и Папаню завтра домой из института вернуть обещали. Но он, он сказал, что они после того, как портал в старом заводе навсегда закрылся, даже понемногу разговаривать начали. Понятное дело, кроме Папани. Он и при жизни-то не особо разговорчивый был, а после смерти так и вообще пока ни слова не сказал. Только кушает исправно, да коньяк пьет. Ну и пусть покойникам, между прочим, вообще разговаривать не положено. Так что пусть молча живет себе после смерти, если ему так удобнее. Все думаешь, смехнулся снайпер, сидящий напротив и уплетающий вторую порцию сосисок. Понимаю, семья дело такое, располагающее к размышлениям, причем постоянно. Но главное, что она теперь у тебя есть, как и родной город, с границ которого, наконец, сняли корючую проволоку. Когда у тебя есть дома близкие, ради которых и жизнь отдать не жалко, то чего еще желать-то можно? Это точно, кивнул Шухарт. Иногда нужно очень крепко получить от судьбы, чтобы понять, счастье твое. вот оно, родина и родные. И тогда никакой золотой шар, как и никакой другой чужой мусор из другого мира, тебе нахрен не нужен. И перехватив грустную улыбку снайпера, добавил, ну, а ты-то куда теперь? Стрелок пожал плечами. Хотелось бы туда, где я действительно нужен. «А может, конкретное желание выскажешь?» – кивнул Шухард на бритву, висящую на поясе снайпера. «Например, туда, где тебя любят и ждут». Стрелок покачал головой. «Опасное желание. Например, в одном хорошо известном мне мире есть много мутантов, которые искренне любят человечину и очень ждут, когда она появится в поле их зрения». «Все шутишь?» – смехнулся Шухард. «Если так думать, то и вправду никогда не попадешь туда, куда хочешь». «Вот бы еще знать, куда я хочу попасть», – произнес снайпер, рассеянно царапая вилкой по столу. «Тогда, может, и желать ничего не стоит», – осторожно поинтересовался Шухар. «Помнится, однажды я тоже не знал, чего хочу на самом деле, поэтому повторил чужие слова, получается, чужое желание высказал. А что было дальше, ты знаешь. Так ты это, оставайся здесь, а? Глядишь, вместе бы еще походили по зоне, да и в Хармонте тебе всегда будут рады». Коттерблат уже намекал, что не отказался бы от такого помощника. И Пильман, сволочь такая, бронил ненароком, мол, не хватает у них в конторе толковых агентов. Грин карту тебе обещал вообще без проблем сделать. Думаю, не врет с его-то связями. Ну, уж нет, Редрик, не без суть, решительно отрезал снайпер. Пусть я не знаю точно, где моя родина, но думаю, она все-таки в другом полушарии планеты. Так что лучше пойду я. «Глядишь, еще свидимся». «Ну, как знаешь», – сдался Шухард. «Наверное, ты прав. Если душа противится чему-то, не стоит идти наперекор своему желанию. Внутри-то мы точно знаем, чего хотим на самом деле». «Прощай, Рэд, просто сказал снайпер, поднимаясь с свое место. «Счастья тебе и твоим родным, настоящего, не дармового. Вы за него в зоне дорогой ценой заплатили». «Прощай», – отозвался Шухард. «И тебе удачи на пути, воина». И он ушел, хлопнув обшарбанной дверью борща, Стрелок из другого полушария планеты, который пока еще не нашел свое настоящее счастье. «Разберись», – прошептал ему след обращаясь, вероятно, к ножу снайпера, слишком необычному, чтобы быть просто оружием. «Загляни в его душу. Я знаю, там есть все, что тебе надо. Должно быть. Вытяни из него сам, чего он хочет. Ведь не может же быть, чтобы он хотел плохого». Взгляд Рэда и упал на рисунок, криво нацарапанной вилкой на столе. «Странная фигура». Похоже на крылья летучей мыши, посреди которых расположен то ли пропеллер, то ли хорошо знакомый всем сталкерам знак традиционной опасности. Что ж, теперь наверняка предприимчивая старуха Розали будет хвастаться автографом стрелка с другого континента и драть с посетителей за это место пару лишних монет. За окном полыхнуло ярко-синим. Редкие посетители Борща словно по команде повернули головы. Все, кроме Рада Шухарта. Он и так знал, что сейчас на улице лазурные молнии бегут про разошедшимся в стороны краям разреза. Пространство, рассеченное бритвой, дрожит и грозит схлопнуться обратно. Но молнии, то и дело пробегающие по краям разреза, держат его словно электрические пальцы. А перед этим рукотворным проходом между мирами стоит человек камуфляже с большим рюкзаком за плечами, которого лишь один шаг отделяет от нового Витька его сложной судьбы. «Что это? Какого дьявола там полыхает?» Слышались голоса. Кто-то ломанулся на улице посмотреть, что там к чему, но Шухат знал, что через мгновение там уже ничего не будет. Ни сияющего прохода между мирами, ни человека, который так долго безуспешно и, может быть, просто не там, где надо, ищет свое счастье. Редрик отхребнул из стоящего перед ним бокала, выгреб из кармана кучу мелочей, слез с табуретки и направился к музыкальному автомату. Есть там одна такая песня, которой Шухарту просто необходимо было сейчас послушать. Она очень хорошо действовала на него после зоны, да и многие сталкеры ставили именно ее, возвращаясь домой. Потому что это и есть настоящее счастье, когда у тебя есть дом, в который ты всегда можешь вернуться, и ты абсолютно уверен, что тебя там любят и ждут.